Глава четырнадцатая Ночной венгард дышал иначе, чем дневной. Исчезли толпы, растворились крики торговцев, Смолк перестук копыт по мостовой. Город притих, затаился, втянул голову в каменные плечи. Редкие фонари бросали на брусчатку желтые пятна света, Между которыми залегла густая, почти осязаемая тьма. Мы, старые, двигались быстро, держась в тени домов. Арчанка шла впереди, бесшумная, как рысь на охоте. Я старалась не отставать, хотя усталость никуда не делась, просто отступила куда-то на задворке сознания, вытесненная адреналином. Богатые кварталы остались позади. Дома мельчали, жались друг к другу теснее, словно искали защиты в соседском тепле. Запахи менялись. Вместо цветочных ароматов из ухоженных садов потянуло кислятиной, гнилью, человеческой нуждой. А Здесь жили те, кого столица предпочитала не замечать. Знакомый поворот, знакомый переулок. И вот он, тот самый дом, покосившийся бок, будто пьяный мужик после трактира. Заколоченные окна, провалившаяся крыша, крыльцо, на котором доски прогнили насквозь. Тара подняла руку, и мы замерли у угла соседнего здания. «Тихо», — одними губами произнесла она. «Слушай». Я прислушалась. Ничего. Только ветер шуршит мусором в переулке, да где-то далеко лает собака. «Чисто». Кивнула тары и двинулась к двери. Та поддалась легко, даже не скрипнув. Внутри пахло сыростью, мышами и застарелой пылью. Лунный свет, пробивавшийся сквозь щели в досках, рисовал на полу косые полосы. Пустая комната, обломки мебели в углу, паутина, свисающая с потолка лохмотьями. Соран не ошибся. Дом был мертв, давно и безнадежно мертв. Но женщина входила сюда, я видела на экране. Значит... Тара вдруг напряглась, как гончая, почуявшая след. «Там!» Она мотнула головой в сторону окна, выходившего во двор. Я подкралась ближе, прижалась к стене, осторожно выглянула. Тень мелькнула и пропала за углом дома, потом еще одна. «Задняя дверь», — шепнула Тара. Мы прошли через комнату, огибая провалы в полу, где доски сгнили полностью. В дальней стене обнаружился проем, когда-то бывшей дверью. За ним открылся узкий коридор, а в конце его тусклая полоска света из щели. Тара толкнула дверь. Двор оказался неожиданно большим, спрятанным между задними стенами нескольких домов. Заросший бурьяном, заваленный каким-то хламом, он был почти невидим с улицы. Идеальное место для тайной встречи пяти-шести человек, которые стояли полукругом и смотрели на нас. В руках у них было оружие. Ни мечи, ни ножи, механизмы. Латунные трубки, сложные конструкции из шестеренок и пружин, Техномагии. Стоять! произнес женский голос, и вскоре его обладательница вышла из тени. Та самая с худым лицом и глубоко посаженными глазами. В ее руке поблескивал многоствольный механизм, направленный мне в грудь. Руки! велела она, медленно, чтобы я видела! Я подняла руки. Та разрычала что-то на урочевно, но тоже подчинилась. Зачем вы следите за нашей башней? — сказала я как можно спокойнее. — Мы следили за тобой с того дня, как ты появилась в городе. Она чуть склонила голову на бок. И до сих пор не решили. Что не решили? — Кто ты? Предательница, которая продала своих ради теплого места под крылом Инквизиции? Или жертва, которую используют в темную? Я не предательница. — Это все говорят. — Я не работаю на совет. — Сорен Пепельный, — продолжила женщина. «Главный инквизитор. Тот, кто сжег больше наших, чем кто-либо за последние полвека. Ты думаешь, он твой защитник?» Он изменился. «Люди не меняются.» «Меняются. Я опустила руки, и хотя стволы дернулись в мою сторону, я не остановилась. Он видел, как мои механизмы спасают жизни. Он понял, что мы не враги. Мы можем быть полезны друг другу». «Полезны», — повторила Эллара с горечью. «Мы всего лишь инструменты». Так было и будет всегда. Пока да, но все изменится. Долгое молчание повисло над двором. Ветер шевелил бурьян, гнал по земле сухие листья. Где-то скрипела незакрепленная ставня. Мечтательница. Совет скорее уничтожит, чем признает нас равными. Люди, возможно. Мы должны доказать людям, что мы не зло. Что наши механизмы на благо. Мы должны объединиться и... Прежде чем решать что-то, прервала она меня. «Мне нужно поговорить с остальными». «С остальными?» «Ты думаешь, мы здесь одни?» Женщина усмехнулась, и в этой усмешке мелькнуло что-то похожее на гордость. «Нас много, девочка. Мы выжили, несмотря ни на что. Выжили?» «Сколько?» «Достаточно». Она спрятала оружие под плащ. «Идем, покажу. Меня зовут Элара». Она двинулась к дальней стене двора, где в зарослях бузины пряталась узкая калитка. Остальные техномаги расступились, пропуская нас. Тара схватила меня за локоть. Мэй, прошипела она, это может быть ловушка. Знаю. И ты все равно пойдешь? Я посмотрела на Илару, которая ждала у калитки, на техномагов вокруг, которые смотрели на меня, кто с недоверием, кто с усмешкой, на механизмы в их руках. Грубоватые, но рабочие. Пойду. Тара выругалась на урачем, но не отпустила мой локоть. «Тогда я с тобой». Следующий час превратился в бесконечное петляние по ночному городу. Элара вела нас переулками, проходными дворами, через чьи-то огороды и заброшенные склады. Мы ныряли в подворотни, перелезали через заборы, один раз пробирались по крыше сарая, балансируя на прогнивших досках. Она проверяла слежку, это было очевидно. Останавливалась, прислушивалась. Иногда посылала кого-то из своих назад, проверить чисто ли. Город спал, или делал вид, что спит, подглядывая за нами сквозь щели в ставнях. Я потеряла счет поворотам Запомнить дорогу не было никакой возможности. Все сливалось в однообразную череду темных углов, вонючих канав, покосившихся заборов. Усталость, которую я держала на расстоянии, начала подбираться ближе. Ноги гудели, а перед глазами плыло. — Долго еще? — буркнула Тара. — Почти пришли, — ответила Элара, не оборачиваясь. Окраина сменилась совсем уж трущобами, домами, которые, казалось, держались только на честном слове и въевшейся в стены плесени. Потом трущобы кончились, и мы вышли на пустырь. За ним темнел силуэт большого строения, то ли бывшего амбара, то ли заброшенной фабрики. И Лара остановилась у неприметной двери в боковой стене. «Здесь», — сказала она и постучала. Три коротких удара, пауза, два длинных. Дверь открылась. Подвал оказался огромным. Сводчатый потолок терялся в темноте, подпираемый толстыми каменными колоннами. Когда-то здесь, наверное, хранились зерно или вино. Теперь здесь прятались люди. Я замерла на пороге, не веря своим глазам. Их было много. Два десятка, может, чуть меньше. Мужчины, женщины, старики, молодежь. Они сидели на тюфиках и ящиках, стояли у стен, негромко переговаривались в углах. При нашем появлении все замолчали — И десятки глаз уставились на меня. «Это она?» спросил кто-то из темноты. «Она», подтвердила Элара. Шепот пробежал по подвалу, как рябь по воде. Я уловила обрывки. «Та самая, что с инквизитором». Говорят, совет ее приручил. «Молодая совсем, что она может?» «Тихо!» Элара подняла руку, и шепот смолк. «Дайте ей сказать». Все смотрели на меня, ждали. Я шагнула вперед. Горло пересохло, ладони вспотели, но голос, когда я заговорила, прозвучал тверже, чем я ожидала. «Меня зовут Мэй. Я техномаг. Мой отец был техномагом». Пауза. Я обвела взглядом лица, освещенные тусклым светом нескольких свечей. «Я знаю, что вы обо мне думаете, что я продалась совету, что работаю на тех, кто веками нас истреблял, что предала своих ради теплого места». Кто-то в толпе хмыкнул. Я продолжила. «Это не так». Я не выбирала эту жизнь. Совет узнал обо мне, когда я спасла город от наводнения. У меня не было выбора, кроме как согласиться на их условия. «У всех нас не было выбора», — сказал пожилой мужчина с седой бородой. «Мы выбрали прятаться, ты выбрала служить». Я выбрала выжить и дать шанс другим. Я сделала еще шаг вперед. Вчера я и трое других техномагов спасли три деревни от огненного источника, который грозил их уничтожить. Тысячи людей живы, потому что мы сделали то, чего маги совета сделать не смогли. Это не служба. Это доказательство. Доказательство того, что мы нужны. Нужны как рабы, бросила молодая женщина с ожогом на щеке. Как инструменты. Инструмент, без которого нельзя обойтись, рано или поздно становится чем-то большим. Сначала нас терпят, потом привыкают, потом не могут без нас. И тогда... Тогда что? Перебила она. «Нам разрешат жить как людям? Совет вдруг передумает и скажет, «Простите, мы были неправы, давайте дружить?» «Нет, Совет не передумает. Но Совет — это не весь мир. Есть люди, которые видят правду. Сорен Пепельный, который...» «Сорен Пепельный?» Мужчина с седой бородой вскочил на ноги. «Ты произносишь это имя здесь, перед нами? Он убил моего брата, сжег заживо на площади в Риверхолде!» Толпа загудела. Злость, которая до этого тлела под поверхностью, вспыхнула открытым пламенем. «Тихо!» — голос Элары хлестнул, как удар бича. «Дайте ей договорить!» Сорен изменился, — сказала я, и каждое слово давалось с трудом. Я знаю, что он делал. Знаю, сколько наших погибло от его руки. Но он видел то, чего не видели другие. Он понял, что мы не враги. «Удобно!» — процедил мужчина с седой бородой. «Палач раскаялся, и мы должны его простить?» «Не простить, а использовать». Я выдержала его взгляд. «Он гарант. Единственный человек в Совете, который готов за нас заступиться. Пока он на нашей стороне, у нас есть шанс». «А когда он передумает?» «Тогда мы что-нибудь придумаем. Но сейчас, сегодня, у нас есть возможность. Первая за 200 лет». Долгое тяжелое молчание. Люди переглядывались, шептались, качали головами. Потом встала женщина, которую я раньше не заметила. Старая, сгорбленная, опирающаяся на палку. Она медленно прошла сквозь толпу, и все расступались перед ней. «Мастер Ирма», — прошелестела вокруг. Она остановилась передо мной. Ее выцветшие от возраста глаза смотрели на меня пронзительно и долго. «Я верю ей», — старуха стукнула палкой об пол. «Не потому, что она говорит правильные слова. Слова любой дурак выучит, потому что она пришла сюда». Одна, без охраны, без своего инквизитора. Рискнула головой, чтобы поговорить с нами. Это не поступок предательницы. И Лара долго смотрела на старуху, потом на меня и, наконец, кивнула. «Хорошо, будем...» Она не договорила. Грохот, треск, дверь, через которую мы вошли, вылетела с петель, и в проем хлынул ослепительный свет. «Никому не двигаться!» Голос усиленной магии ударил по барабанным перепонкам, как молот по наковальне. Я зажмурилась ослепленная, но успела увидеть силуэты. Много силуэтов, вливающихся в подвал через разбитый проем. Боевые маги. В полном облачении, с пылающими руками, с заклинаниями, готовыми сорваться с пальцев. «Именем совета магов вы все арестованы». Хаос обрушился на подвал, как штормовая волна. Крики, вспышки, топот ног. Кто-то бросился к дальней стене, ища выход. Кто-то поднял оружие. Механизмы затрещали, заскрежетали. Магический огонь полыхнул в темноте, выхватывая искаженные ужасом лица. Меня толкнули. Я упала на колени, ободрав ладони о каменный пол. Подняла голову и увидела его. Маг в черной мантии с серебряным шитьем. Лицо знакомое. Я видела его в академии. Кто-то из приближенных Галина. Он стоял посреди хаоса, спокойный, почти скучающий, и смотрел прямо на меня. Госпожа Техномаг, произнес он с издевательской вежливостью, какая приятная неожиданность! Совет благодарит вас за службу. Без вас мы бы никогда не нашли это гнездо. Кровь отхлынула от лица. Что? Вы думали, мы не следили за вами? Он усмехнулся. С первого дня, госпожа, с первого дня! И вот вы привели нас прямо к цели. Нет, нет, я не. Предательница! Голосы Лары прорезал шум. Ее держали двое магов, заломив руки за спину, но она вырывалась, извивалась, и глаза ее горели ненавистью. Я знала, знала, что тебе нельзя верить. Ты привела их сюда. Нет, я не знала, я. Достаточно. Мак черным щелкнул пальцами. Увидите всех. Он повернулся, собираясь уйти, когда новый звук прорезал хаос. Звон стали. Стоять! Голос был тихим, почти спокойным, но в нем звенела ярость, от чего все замерли. Соран. Он стоял в дверном проеме среди боевых магов. Меч в его руке был обнажен, и клинок поблескивал в свете магического огня. «Инквизитор?» Маг в черном обернулся. «Рад, что вы присоединились. Мы как раз заканчиваем». «Отпустите их». «Тишина. Даже хаос, кажется, замер на мгновение». «Простите?» «Я сказал, отпустите их», — Сорен шагнул вперед. «Эти люди под моей защитой». Маг в черном расхохотался. «Под вашей защитой? Инквизитор, вы, кажется, забыли свое место. Это приказ совета, вы не имеете права... Я имею право делать то, что считаю правильным». Он поднял меч. Боевые маги вокруг напряглись. Руки засветились ярче, заклинания затрепетали на кончиках пальцев. Сорен сказала я. Не надо. Он не посмотрел на меня. Смотрел только на мага в черном. Последний раз, произнес он ровно. Отпустите их. Вы понимаете, что это измена? Понимаю, что совет нарушил свои обещания. Что ж, как хотите? Он щелкнул пальцами, и мир взорвался светом. Я не увидела, что именно произошло. Только вспышка ослепительная, белая. Глухой удар, звон металла о камень и голос мага в черном, спокойный, почти ленивый. «Арестуйте его! Измена короне! Пособничество запрещенным магам!» Соран лежал на полу и не двигался. «Нет!» Я рванулась к нему, но чья-то рука схватила меня за шиворот и дернула назад. «Тара!» «Бежим!» — прошипела она мне в ухо. «Сейчас!» «Но, Соран, ему ты уже не поможешь! Бежим!» Она потащила меня куда-то в сторону, прочь от света, от криков, от хаоса. Тара пробивалась сквозь толпу, расталкивая людей, огрызаясь на тех, кто пытался ее остановить. В ее руке блестел нож. «Стоять!» — крикнул кто-то за спиной. Вспышка, жара парил затылок. Заклинание пролетело в дюйме от моей головы. «Сюда!» Тара нырнула в какой-то проем, щель между колоннами, которую я раньше не заметила. Темнота, узкий коридор, запах сырости и гнили. Мы бежали, спотыкаясь о невидимые препятствия, врезаясь в стены. Позади слышался топот, крики, отблески магического огня. Лестница вверх. Еще одна дверь, которую Тара вышибла плечом. И мы вывалились в ночь. Переулок, заборы, какие-то сараи. «Туда!» Тара толкнула меня в узкую щель между постройками. Мы протиснулись, ободрав бока о шершавые доски. С другой стороны оказался крошечный двор, заваленный мусором. «Сюда! Быстро!» Тара схватила меня за пояс и с силой, которой я от нее не ожидала, подбросила вверх. Я вцепилась в край крыши сарая, подтянулась, перекатилась на покатую поверхность. Секунду спустя рядом приземлилась Тара. «Тихо!» — одними губами произнесла она. «Не шевелись!» Мы лежали на крыше, прижавшись к холодной жести, едва дыша. Внизу, совсем рядом, загрохотали шаги. «Где они?» «Там, в переулке!» «Ищите!» Они не могли далеко уйти». Голоса удалялись, шаги становились тише, а мы продолжали неподвижно лежать. Минуту, две, пять, десять. Потом Тара выдохнула, и я поняла, что все это время она тоже не дышала. «Ушли», — прошептала она. Я не ответила, не могла. Перед глазами стояло лицо Сорона. Голос мага в черном, Измена короне. И глаза Илары, полные ненависти. «Предательница». «Ты привела их сюда!» Я не предавала, не знала, не хотела. Но это ничего не меняло. Сора арестован, и Лара схвачена. Техномагии, те, кто не успел сбежать, в руках совета. И все из-за меня. Тара тронула меня за плечо. «Мэй, Мэй, ты слышишь меня?» «Слышу. Нам нужно уходить». Внизу было тихо. Ночь снова стала просто ночью. Темной, холодной, равнодушной. Мы спустились с крыши, и растворились в тенях.